Глава тридцать девятая. Сначала раздались тяжелые шаги за дверью, сопровождаемые бряцанием железа. Затем – приглушенные голоса. И, наконец, оглушительный стук, от которого содрогнулись стены спальни. Мы отпрянули друг от друга, как ошпаренные. Магия мгновенно сгустилась вокруг меня инстинктивным защитным барьером. В воздухе остро запахло бедой. «Генерал!» – Донесся из-за двери резкий голос Эрдена. «Останьтесь внутри!» Но уже было поздно. Орион скачал на ноги так легко, будто и не лежал здесь без сознания трое суток. Его лицо в секунду преобразилось. С него слетела вся мягкость, обнажив привычную стальную маску воина. Одним движением он выхватил меч прямо из воздуха и, как был, в одних полотняных штанах оказался возле двери. Я обхватила себя за колени, не понимая, как оказалась лежащее рядом с ним. И почему на мне нет одежды, только тонкая ночная рубашка? Кто меня раздел? Кто уложил? И как долго я здесь лежу? Взгляд на окно подсказал, что на улице ночь, а Эрден… Эрден дал мне кольцо ранним утром. Орион рывком распахнул массивную дверь. «Что происходит?» Его голос щелкнул, словно удар бича. На пороге, заслоняя собой проход, спиной к нам стоял Эрден. Я увидела блеск меча в его руке и еле успела завернуться в покрывало а перед ним в галерее теснились запыхавшиеся ньорты в боевых латах с лицами искаженными яростью нападение генерал выкрикнул один из стражников пытаясь заглянуть в комнату поверх плеча эшдара на иригин напали я недоверчиво замерла напали кто осмелился напасть на дворец императора драконов наверное сумасшедший диверсия добавил другой а я наконец ощутила в воздухе странный запах густой и едкий Он шел снаружи, но пахло не гарью, а чем-то другим. Чем-то очень знакомым и опасным. В разных частях Иригина открылись порталы. Оттуда хлынули. Эрден обернулся к солдатам, его взгляд заставил их замолчать. Но он сам закончил фразу, обращаясь к Ариону, и каждое слово падало, как обукленный камень. «Твари бездны, мой генерал. Они здесь». Орион застыл на пороге, его спина напряглась. Он медленно повернул голову и поймал мой взгляд. В его глазах цвета стали не было вопроса, там была лишь холодная, беспощадная ясность. А я вдруг осознала, чем пахнет воздух. Он пах ядом чудовищ, тем самым, от которого даже у неуязвимых даргов навсегда остаются шрамы. Из глубины коридоров донеслись звуки боя. Вопли, лязг железа, тот самый особый хруст, который издает хитин, ломаемый драконьей сталью, а затем оглушительные раскаты огненной магии, от которых задрожали стены дворца. «Вам нужно в убежище!» Эрден обернулся ко мне. «Всех небоеспособных уводят в подземные хранилища! Поторопитесь!» Его взгляд скользнул по мне, по покрывалу, под которым я пряталась, и указал на одного из ньордов. «Файрон, проводил Еру. Орион, уже облаченный в доспехи, принесенные прибежавшим оруженосцам, стоял ко мне спиной. Он вслушивался в звуки боя, будто читал по ним карту сражения. Его плечи были напряжены, каждый мускул готов к броску. «Нет!» Сказал я, глядя в его спину. Мой голос был тихим, но он услышал, несмотря на раскатистый грохот, и медленно обернулся. Его глаза, еще минуту назад смотревшие на меня с недоверчивой надеждой, теперь сузились, оценивая. «Светлейшая Льера», — начал Эрден нетерпеливо. «Это не место для…» «Они не могли проникнуть сами», — перебила я, не отрывая взгляд от Ориона. «Невозможно открыть портал во дворец Императора без помощи изнутри. Никакая сила не поможет. А значит, кто-то оставил метки. Кто-то вас предал». Я видела, как мысль, уже очевидная для него, окончательно оформилась за стальным взглядом. Орион кивнул один раз. Резко. «Моя жена права», – произнес он. «Среди нас есть предатель, но это не Дарк. Человек», – процедил Эрден, озвучивая то, что мы все уже поняли. «Кто то из слуг или гостей?» Он никуда не денется из убежища. Мы найдем его, когда все закончится, а сейчас…» Орион сделал шаг ко мне. «Серафина, мы не с того начали. Я хочу все исправить, но для этого ты должна выжить. Иди с Файроном». «Нет!» Мой голос возвился резкими нотками. «Я никуда не уйду! Я могу все исправить!» Их слишком много. Я распрямилась, чувствуя, как свет и хаос отзываются на ярость, пляшущую в моих жилах. Количество не имеет значения. Я не служанка, чтобы прятаться в подполье, и не изнеженная аристократка. Я – ведьма, и мы с тобой разделили силу, способную обратить армию в пепел. Нужно лишь снова собрать ее в одно целое. Понимаешь? Заглянув в глаза Ориона, прямо в его драконьи зрачки я тихо добавила. Наша связь – это мост. Мы – живое оружие. И измолилась, чтобы он согласился. В галерее загрохотало, с потолка посыпалась мелкая каменная крошка. Враг был уже близко. «Пожалуйста!» – прошептала я, подходя к Ориону так близко, что ощутила исходящее от его доспехов тепло. Император потребовал подтверждения, что моя сила не навредит Даргам. «Наша сила!» Я протянула руку, не дотрагиваясь до него, ладонью вверх. Вокруг пальцев заплясали зорницы. «Но для этого мы должны объединить наши ауры. Ты должен открыться мне, как там, в пещере, только теперь сознательно». Орион смотрел на меня, а в его глазах сгущались тучи. Вся ярость дракона, вся ненависть к колдовству, что жила в нем, сейчас восстали против моих слов. Довериться ведьме? Открыться? Отдать свою суть в руки той, что еще недавно мечтала уничтожить всех Даргов? Это казалось безумием. Где-то внизу, в основании башни, раздался оглушительный взрыв. Пол под ногами качнулся. Крики стали ближе и отчаяние мы услышали леденящий душу рев, от которого голова взорвалась острой болью это был рев мантикоры одного из исчади бездны чудовища с телом льва крыльями орла и хвостом скорпиона но самое ужасное ее мордой издалека напоминало уродливое человеческое лицо а пасть была полна острых ядовитых зубов поторопитесь генерал эрден слегка побледнел как и мы все нужно выбираться пока нас не загнали в угол уходите эшдар приказал орион хриплым голосом но «Убирайтесь! Выводите всех, кого найдете! Здесь мы справимся сами!» В его потемневших глазах я прочитала ответ. Он сделал свой выбор. Не между разумом и безумием, а между долгом полководца, который бросает войско в бой, и страхом воина, у которого лишь одна жизнь. Его рука медленно поднялась. Это было же с доверия. А я не заставила себя ждать. Перебрела наши пальцы и сжала так, что у меня кости хрустнули. В тот же миг я ощутила всплеск чистой, нефильтрованной силы, дикой, яростной и живой. Силы хаоса. Наши взгляды пересеклись. Я поняла, что он тоже это почувствовал, и моя вторая рука инстинктивно прикрыла живот. Горло сжалось от накативших эмоций. Как же я сразу не поняла? Никто не может поглотить сразу две силы, если только у него не две души. Сила хаоса досталась не мне, она… в нашем сыне. Что нужно делать? Голос Ориона был низким, вибрирующим. Он пробрал меня до костей. Довериться мне? Я ощутила, как покрывало соскользнуло с моих плеч на пол и улыбнулась.